С Бао они встретились лишь на третьи сутки, случайно наткнувшись на оазис. Внезапно открывшаяся взгляду обширная низина, расчерченная на квадраты рисовых полей, казалась шахматной доской. Три хижины, крытые рисовой соломой, идиллически дополняли ландшафт. Оазис был крупный и весьма населенный. Рощица невысоких деревьев обрамляла полукольцом дальний край низины. Внезапно из крохотного озерка с шумом ударил могучий столб воды, постоял с минуту, побесился и опал. Не поместившаяся в чаше озерка вода весело побежала к полям. Гейзер, прокомментировал Фома, только без пара. Холодный, наверное. Вода поднимаемая неизвестно чем и неизвестно зачем. А что, удобно? Красиво, оценила Оксана. Заодно и аттракцион. Борько не упустил бы случая покататься на эдаком водяном столбе. И мытье, и стирка, и радости полные штаны. — Хватит о нём. — Мой рот мне и затыкать, — не согласился Фома. — Резонно. Тогда свой рот я уж сама затыкать буду, когда мне захочется, лады? — Нет, я. — Почему это? — Ты не справишься. Разговорщики. Их уже заметили. Из хижин выбегали маленькие фигурки. Некоторые из них несли на головах конические соломенные шляпы, издали комично напоминая выводок опять. Какой смысл носить шляпы в мире, начисто лишённом солнца и дождя, Фома не мог понять и списал это на силу традиции. В шагах в от границы оазиса он поднял вверх обе руки и думал с миром. — А на оружие вы, ребята, не обращайте внимания. Так уж получилось. Считайте, что это не карабин, а ручка от швабры. Может, выстрел с той стороны и был предупредительным, но пуля просвистела над самым ухом. На всякий случай Фома ещё раз помахал руками. Потом пришлось ряфнуть Оксане «Ложись!» и падать самому. Шутки кончились. Вторая пуля срикошетировала от микроскопической кочки в 30 сантиметрах от головы. «Стрелять не умеете, чайники!» — проорал Фома. «Руки-крюки!» Новый выстрел расплескал пыль ещё дальше от цели. «И косоглазие!» Кажется, дело оборачивалось худо. Извиваясь ужом, он выполз из-под рюкзака и снял карабин с предохранителя. «Мне стрелять?» — пискнула Оксана. «Цыц!» — Фома зверски скосил на неё глаза. Глупая девчонка залегла за своим набитым тряпьём рюкзачком, как за прикрытием. «Как же, спасёт он тебя! Твоё счастье, что этот тип стрелять не умеет!» «Отползай нахрен!» Ясно было, что придётся отходить. Не прорываться же в оазис с боем. Если бы уже сейчас путникам грозила смерть от голода и жажды, что ж, Фома не остановился бы перед прорывом. Невзирая на потери противника. Поубивал бы к такой-то матери всех, кто вдумал бы мешать. Для этого ему не понадобился бы и карабин. Дистанция позволяла наделать лишних дырок в головах глупцов одним пистолетом. И ещё было ясно, что всё-таки придётся стрелять на поражение без боя не отойти, не отпустит. Хотя, конечно, убивать людей в чужих владениях — непростительный маветон, и кончится он, скорее всего, облавой. Может, наделать дырок не в головах, а в конечностях? А вось соседушке придется по душе такая умеренность. Нестройные крики со стороны противника внезапно смолкли. Теперь оттуда доносился только один голос, и Фома узнал его. А узнав, порадовался удачи Осторожно приподняв голову над бугорком, он увидел, как Бао распекает виновного. Пожалуй, стоило рискнуть подняться во весь рост. «Лежи!» — приказал он Оксане. «Я сейчас пойду к ним. Если всё будет хорошо, махну тебе рукой. Если нет, бросай шмотки, бери только воду, оружие, компас и уходи. Дорогу обратно найдёшь?» Оксана кивнула. Фома знал. Неопытная девчонка не понимает, насколько малы ее шансы в одиночку пересечь половину владений БАО. Чудо, если ей это удастся. Но ведь плоскость богата на чудеса. Нет, почему обязательно на подлые? Хотелось в это верить. «Я тебя прикрою», — решительно сказала Оксана, завладевая карабином. «Не вздумай. Стрелять только в самом крайнем случае. Обо мне не тревожься, поняла?» Ему часто приходилось видеть плачущих людей но чтобы слёзы буквально брызнули из глаз впервые. «Поняла, спрашиваю?» «Поняла», — Оксана всхлипнула. «То-то». И он встал, вновь высоко подняв обе руки. В него не стреляли. «Заль», — огорчился Бао, уяснив себе, что ни Фома, ни Оксана не собираются переселиться в его владение, а просят лишь беспрепятственного прохода и, если можно, провожатого. «Осень, осень, Заль». Пожимая плечами, что, мол, поделаешь, Фома увлечением хлебал суп. Уже после первой ложки он понял, что повар из него никакой, и что до сего дня он ел помои, а не похлебку. То ли лапки многоножек следовало отпаривать как-то иначе, то ли здесь шли в ход иные пряности, но разница во вкусе оказалась просто поразительной. Настоящий гурман мог бы смириться со всеми гнусностями плоскости, если бы жил во владениях Бао. А вот Оксану пир желудка, похоже, не радовал. Она оставалась напряжённой и ела молча. «Напласно!» — подвёл итог Бао. «Здесь холосо, дальше хуже. Совсем дальше, совсем пылоха. Может, думаясь «Нет, извини!» Фомас с сожалением отставил пустую пиалу, деликатно подавил отрыжку. «Я пойду дальше!» «А она?» — величавым кивком указал Бао на Оксану. «А ты у неё спроси!» «Я тут не останусь!» — мгновенно ощетинилась Оксана. «Ещё чего!» — Вот видишь, — сказал Фома, — она не хочет. Бао закивал, показывая, что уважает желание гости, и сейчас же предложил Фоме выйти на воздух. Разговор продолжился между хибарами и огородом. — Она не лаздумает? — Вряд ли, — мотнул головой Фома. — Упрямая. Бао долго молчал. — Плохой идеей есть идти на восток, — сказал он наконец. Идеи — Совсем никакой идеей. — Это уж мне решать, — усмехнулся Фома. «До восточной ты границы доведёшь по старой дружбе?» «Селозно», — сосомневался Бао. «Что тут сложного? Плоскость разверзлась, вулкан заработал, песок плавится, ноги отнялись, ловушки начали за людьми гоняться, а?» «Селозно», — повторил Бао. «Короче, сколько и чего я тебе должен». Бао к тому и клонил. Фаме это было ясно с самого начала. и соседушка, не промах». Кончилось старое доброе время, когда Бао мог оказать услугу авансом. Теперь только за наличные. И есть резон. С соседа-феодала когда-нибудь можно потребовать должок. Бродягу надо стричь здесь и сейчас, потому что никакого когда-нибудь уже не будет. «Она твоя зина?» — спросил Бао. «Даже не подруга. Просто навязалась. Вот, значит, чего тебе хочется». «Хочется?» — без обиняков заявил Бао. «Тебя плаводим, воды дадим, еды дадим, она останется. Договорились?» Очень, кстати, ударил гейзер, и разговаривать стало невозможно. Пока бесновался водяной столб, Фома успел обдумать ответ. Отделаться от помехи было, конечно, соблазнительно. В самом деле, ну, что это за команда первопроходцев? Бывший феодал и неопытная упрямая девчонка с гонором не по уму. Курум на смех. Ненужный груз, гиря на ноге. Какой каторжник откажется сбросить гирю? Поздно. Надо было сразу гнать ее в три шеи и жить в ладу с совестью. Авось девчонка не сгинула бы. Теперь остается только уговаривать ее добровольно остаться в том или ином оазисе у того или иного феодала. Для нее это лучший выход. Именно уговаривать, а не продавать. Нет, сказал Фома, назначай другую плату. Холосе! Неожиданно легко согласился Бао. «Посели со мной!» В крайней, самой убогой хижине воняло мочой. На земляном полу лежал связанный молодой китаец. На вошедших он посмотрел затравленным взглядом волка, попавшего в капкан. Несколько секунд лицо Бао оставалось бесстрастным. Затем оно исказилось брезгливостью. Лежащий что-то пробормотал. Бао не ответил. Афома испытал облегчение, покинув хижину, и несвежий воздух был тому причиной. Даже опытному феодалу, ни одну собаку, съевшему в общении с самыми разными людьми, не часто случается ощущать столь сильной эманации страха и ненависти. За что его? Убийца, сдержанно сообщил Бао. Убил отца. Нет пласения. Печально, ну а я-то тут при чем? вопросил Фома и сейчас же начал догадываться причем. Тогда он согнал с лица выражение недоумения и камене прохрипел. «Сдурел, что ли? Почему я?» Из оружия ему позволили взять только пистолет с одним патроном. Напрасная перестраховка. Фома не собирался смыться, перестреляв троих сопровождающих, держащихся чуть позади, вооруженных и очень настороженных. Он вообще предпочел бы ни в кого не стрелять. «Нет, Бао не сдурел. Бао знал, что делал». Фома торговался весь остаток дня и полночи. Нет, ну почему именно он должен приводить смертный приговор в исполнение? Он что, палач? И разве у убитого нет родственников и друзей, чтобы поручить им расправу? Наконец, зачем казнить отморозка, когда во владениях Бао есть обменник? Поддержать в нем преступника, и выйдет голубчик совсем другим человеком. Еще ужаснется тому, что натворил, вовек себе не простит. Готовая кандидатура для самых тяжелых и опасных работ где-нибудь в отдаленной части Феода и всем польза. А если вдруг руки на себя наложат, ну что ж, так тому и быть. Тоже приемлемый вариант, потому что и с идеей искупления все будет в порядке, и никому не придется пачкать руки палаческим ремеслом. Нет, сосед, признайся, что-то ты тут не додумал. Бау кивал, пока он говорил, а затем решительно мотал головой «нет» и «нет». Убийца уже побывал в обменнике, потому что всегда был дерзок и непочтителен со старшими, и вышел из него еще хуже. Если бы дело не дошло до отца убийства, парня ждал бы новый визит в обменник. Но убийство произошло, и теперь поздно. Обменник не лечение и не наказание, а просто обменник. Лотерея. Ничего общего со справедливым возмездием. Вне духа учения кун -дзы. В конфуцианстве Фома не понимал ровным счетом ничего. Откуда и знать о нем студенту-технарю, никогда не страдавшему чрезмерным кругозором и не стремившемуся расширить его за счет гуманитарных дисциплин. Откуда знать о нем феодалу, вечно озабоченному решением насущных практических вопросов? От соседа? Только соседу и дел, просвещать всяких варваров. Теперь Фома прослушал целую лекцию и понял, в чем секрет успеха Бао. Китайцу не было нужды выдумывать специальную идеологию. На плоскости идеально работало то, что придумал другой китаец два с половиной тысячелетия назад. Встроенная система подчинения и отеческой опеки, проверенная временем, освещенная традицией. Ни Фома, ни Шредер, ни Магнуссон, ни король на Западе не смогли предложить хуторянам ничего подобного. Бао смог. На небольшом участке нечеловеческого мира торжествовал человеческий закон. И если уж сыновья непочтительность одной из десяти зол по этому закону, то как назвать отцеубийство? убийства? Нет прощения. Но нет и чересчур уверских казней. Возмездие не должно ожесточать нравы. Пуля в затылок и в черный провал. Не появись Фома, роль палача пришлось бы исполнять кому-нибудь из местных, по жребию. С точки зрения Бао, сосед появился очень своевременно. Фома сумел выговорить лишь одно – Оксана должна остаться в неведении. Изругать себя было проще простого, но ни к чему не вело. «Попробуй-ка откажись. Попробуй прорвись угрозами или силой дальше на восток, когда связан по рукам и ногам глупой девчонкой». Вот навязалась. Лишь одна узкая светлая полоска мерцала во тьме кромешной. Афтандил был жив. Бао дал подробный отчет. После единственного визита в обменник бывший лучший хуторянин Фомы Явно пошел на поправку и прижился в одном из дальних оазисов. Бао даже поблагодарил за ценного работника. Лучше бы утопил в сортире свою благодарность, но не делал из феодала палача. До ближайшего черного провала было рукой подать. Сотни-две шагов от границы оазиса. Прочитав приговор, Бао остался на границе. Следил за казнью издали вместе с кучкой хуторян, похожих в своих шляпах на выводок опят. Оксаны среди них не было. Поросший жестким черным волосом затылок осужденного китайца назойливо притягивал взгляд. Сюда, в затылок, через минуту с сочным звуком войдет пуля. Малокалиберная, мягкая, но и такая легко пробьет человеческий череп. Но прежде надо поставить осужденного в шаге от черного провала, чтобы тело рухнуло в черное ничто. Это можно. Трудно представить себе другое как стрелять в безоружного, покорно идущего к бездонной своей могиле. У него и руки-то связаны за спиной. Сделать дело спокойно, как необходимую работу, и постараться никогда не вспоминать о нем? Видимо, да. Черный провал открылся, как всегда, внезапно. Китаец остановился. Попятился. Деревянной рукой Фома взял его за шиворот и подтолкнул вперед. «Иди, сука!» – процедил он, взвинчивая себя. Чёрта лысого этой работой можно было заниматься спокойно. Только на нерве, как в бою, где убийство не убийство, а издержки в борьбе за жизнь. Может, разрезать ему верёвки, а вось кинется на палача? Всё равно ведь никуда не денется. Нечем разрезать, а развязать не дадут. Фома медленно поднял пистолет к затылку осуждённого. И обрадовался, поняв, что можно, оказывается, промазать и в упор в особенности, если совсем не хочешь попасть. Выстрел грянул, это да. Но за мгновение до выстрела китаец пригнулся и с невнятным воплем ринулся в черный провал вниз головой. Мелькнул и исчез, дрыгнув напоследок ногами, как лягушонок, угодивший в пасть уже. Фома поспешно отшагнул назад. Сердце ненормально колотилось и тянуще ныло в груди. «Не плоскость меня доконает», — подумал он совершенно спокойно. «Люди доконают. Такие, как Бао и как этот». Он понимал осужденного. «Пусть безупречными рассуждениями мудрецов двадцать раз доказано, что черные провалы не имеют выхода ни на плоскость, ни тем более на землю, ни в какой-либо иной пригодный для человека мир, что они не более, чем вход в небытие, но так то лишь рассуждение. Никто ведь не знает, что прячется там, в их глубине». Никто оттуда не возвращался. Что ж, неопределенность, наверное, лучше пули в затылок. «Пусть каждому воздастся по его», — пробормотал Фома, чувствуя себя так, будто неделю подряд ворочал тяжелые камни.